Глава 2.7 Орбитальник сильно потряхивало, и фиксирующие тело ремни так больно давили на желудок, что латил поминутно накрывали приступы тошноты. Транспортный челнок попал в зарождающийся циклон и поток встречного ветра едва позволил им выйти на расчетную траекторию. Объект Дельта давно скрылся в плотных облаках. Но мысли женщины теперь были не о нем. Лес от нее никуда не денется. Произведет сканирование в следующий раз. А вот новый пассажир... Лаотиэл чуть было снова не закричала, вспомнив, как обезумевший от недостатка кислорода местный Выскочил из шлюзовой камеры и сорвал с ее лица дыхательный фильтр. Рука женщины инстинктивно потянулась к горлу. Она понимала, что юноша сделал это не специально. Просто пытался оттолкнуть возникшее на пути препятствие. Если бы только она не закричала. А пилот промахнулся. «Потерпи немного, мой мальчик», – прошептала Латиел, судорожно сглатывая. «Скоро все будет хорошо». Нарастающая перегрузка вдавила ее в кресло, и женщина закрыла глаза. Очередной приступ клаустрофобии медленно овладевал ей. Но Латил понимала, что сейчас надо во что бы то ни стало сохранить трезвый рассудок. Главная битва еще впереди. Взять на борт раненого юношу ей разрешили только при условии, что и народец полетит в грузовом отсеке для начальства он конечно представлял определенный интерес но не более чем очередной образец информацию о котором можно получить и после вскрытия орбитальник встречали во всеоружии ученая даже разглядела за спинами военных хрупкую фигуру микробиолога лател и сама о ней подумала Хорошо, что начальство так подсуетилось. Ик встал первым и с явной неохотой направился к шлюзу, показательно напялив на лицо фильтр. «Эта сучка наводнит станцию местными вирусами, и мы все тут сдохнем», прорычал он, вскрывая грузовой отсек. Пилот тоже был в фильтре. В глазах его читалось напряжение, а тело представляло собой туго скрученную пружину, готовую в любой момент выстрелить. И только Латель понимала, что опасения излишни. Юноша дважды подвергся процедуре обеззараживания, а кровотечение они остановили еще на поверхности. Так что это их бактерии сейчас представляли для него смертельную опасность. Женщина уверенно шагнула внутрь, опустилась на колени и принялась аккуратно высвобождать раненого из страховочных ремней. Он еще дышал, но с надрывом, хрипя, и уже не реагировал на прикосновения. Латиелл поняла, что нужно торопиться. Она сделала инъекцию альвеолярного активатора, опустила на лицо юноши кислородную маску, и потребовала срочно доставить его в операционный модуль. «Сначала нужно убедиться, что он стерилен», – качнул головой пилот. «Мы уже дважды в этом убедились», – взорвалась Латиел. «Используйте колпак, если так боитесь. Сомневаетесь в моей компетенции? Спросите специалиста». Микробиолог осторожно приблизилась к раненому, чтобы произвести первичный осмотр. Наставила на руку небольшой измерительный зонт, затем аккуратно собрала образцы слюны и крови для анализов. Портативный анализатор выдал ответ в течение нескольких минут. «Одежду лучше сразу утилизировать», – произнесла девушка робким голосом. «И использовать колпак». Военные запаковали юношу в герметичный пузырь и переправили к операционному модулю. Они были против подобного рода риска, но начальство четко дало понять, что хочет как можно больше узнать о местных. Это ли не случай? Опустив юношу на стол, мужчины выстроились шеренгой вдоль дальней стены и положили пальцы на приклады. Скрытые за бликами масок взгляды принялись неотрывно следить за происходящим. В своих костюмах биозащиты они казались еще большими пришельцами, чем раненый инородец. Лател, Иго и Пилота врач тут же обязал сдать кровь на анализы и принять адеблокатор. После техник сразу ретировался куда подальше, бросив на прощание пару фирменных ругательств. А военного – Под конвоем сопроводили в соседний модуль для оценки психологического состояния. Микробиолог и принялись изучать кровь пациента. Айтукиф, обратилась женщина к подчиненной, в твоем личном деле я читала об одном замечательном эксперименте. Ты изучала систему дыхания пскотов и обнаружила в их геноме интересную особенность. Гемоглобиновая адаптация, произнесла девушка, нервно закусывая губу. Это была моя выпускная работа, но я не понимаю. Однако она понимала. Кровь юноши по составу оказалась близка к их крови, но отличалась количеством и формой эритроцитов. И если избыток кислорода для организма означал верную смерть, то его недостаток можно было нивелировать. Роботизированный блок как раз заканчивал сращивать поврежденные выстрелом ткани, а получасовое пребывание под кислородной маской нормализовало жизненные показатели раненого. Врач запустил ипосканер, и голографическая копия тела юноши начала слой за слоем воссоздаваться в воздухе над маркировочным кольцом. «Крепкие кости», – подметил мужчина. «И форма черепа совсем как наша», – подтвердила Латиел. Айту встревоженно отступила на шаг, проверяя, хорошо ли закреплен на лице фильтр. Фанатизм начальницы ее пугал. «Мы можем держать его под кислородом день, два, но это ничего не изменит» произнесла Латиль громким голосом, запуская процесс секвенирования ДНК юноши. «Мы останемся по эту сторону, а он по ту. Мы будем для него чужими, потому что не можем выглядеть как он, если уж специалисты в своей области боятся несуществующей угрозы. Как объяснить ребенку, что скрытые за масками сущности не желают ему зла?» Женщина подошла и рывком сняла с лица Айту фильтр. Военные тут же схватились за оружие. Кто-то даже предпринял попытку обезвредить Латиэл. Но ученая это предусмотрела. «Какова вероятность того, что, стреляя в меня, вы попадете в кислородный баллон?» – спросила она, повышая голос с каждым новым словом. «Вы в медицинском блоке» где каждое неловкое движение может привести к взрыву или химическому ожогу. Я понимаю, что ваша задача обезопасить станцию. Понимаю, что этими действиями ставлю под сомнение свою адекватность. Но очень вас прошу, заприте нас здесь и ждите снаружи, не мешайте работать. Выпровоживая военных, женщина краем глаза наблюдала за действиями заведующего операционным модулем. Он единственный сейчас представлял для нее угрозу. Потому как знал Алател то, что она сама очень бы хотела забыть. Мужчина медленно убрал от лица свой фильтр и успокаивающе опустил ладонь Айту на плечо. Его выдержка была достойна похвалы, но Лател прекрасно знала, что причиной тому является принятый загодя адеблокатор. «Я знаю, что вы скажете», – опередила ученая. «Нам запрещено проводить операции такого плана над разумными существами без их согласия. Но у меня есть приказ подготовить материал для приглашенного специалиста». И при всем уважении к нашему начальству, сознающий себя и способный коммуницировать юноша будет куда полезнее, чем их новые зонды. Раз вы отдаете себе отчет о возможных последствиях, пожал плечами врач. Однако я все же уточню, не является ли причиной данного поведения случай на Аркадте-15. «Нет!» – резко ответила Латиел. «Я хочу спасти нашу экспедицию. Если он останется жив, у нас появится контактер, и процесс дешифровки языка пойдет быстрее». «Вы действительно готовы пойти под трибунал в случае летального исхода?» «Я? Я не готова!» – выдохнула микробиолог, отшатываясь в сторону. «Я не хочу лишиться работы, и я не уверена. У него вообще может не быть этого гена!» Система оповестила об окончании расшифровки. «Ты моя подчиненная!» Произнесла Латиел железным тоном, подталкивая девушку к рабочему месту. «В случае провала работы лишаюсь я. Я беру на себя ответственность за все последствия!» «Ай, Тукив, ты очень талантлива, но ничего не добьешься, если не будешь иногда рисковать. Приступай!» Операция длилась несколько часов. Микробиолог осталось наблюдать, как организм спасенного отреагирует на адеблокатор, а Латель ждал допрос. Женщина понимала, что сегодня снисхождения не будет, но чувствовала, что выбрала верный путь. Ей дали полчаса на отдых, и Латил использовала это время, чтобы как следует продумать свою речь. Так как начальник экспедиции улетел встречать обещанного специалиста, отчитываться ученой предстояло его помощнику. В кабинете также присутствовали пилот, глава службы безопасности и старший техник. Женщина сразу потянулась почесать себя за ухо, И сковывавшие ей запястья наручники мелодично звякнули. Латиал заметила, как дрогнули в этот момент пальцы главы безопасности. Значит, шоковый пульт был у него. Что ж, лучше у него, чем у нервозного бюрократа, отравлявшего ей жизнь своей волокитой. Зонды, значит, заместитель начальника велел спустить, как только их доставили а разрешение на сбор образцов научному отделу пришлось ждать неделю. Глава службы безопасности заговорил первым. «Вы признаете действия офицера с размерными? Женщина кивнула. «Вы подтверждаете, что решение взять объект на борт исходило от вас?» Лател помедлила с ответом. «Нужно было придумать такой...» чтобы не поставить себя под удар и не испортить при этом отношения с военными. «Мне одобрили прошение на забор биологических образцов», – завуалировала ученая. «Это один из них». «Вы подтверждаете?» – повторил вопрос глава безопасности. Латиэл поняла, что придется играть в открытую, и с расстановкой произнесла. Подтверждаю, также я подтверждаю, что умение офицера Деспа быстро реагировать на ситуацию спасло мне сегодня жизнь. И не только мне. Полагаю, в случае успеха с вашим новым образцом, военный сделал акцент на последнем слове, вам потребуется наша помощь. Если мне не удастся объяснить ему границу между можно и нельзя, Я с благодарностью ее приму. Тактично ответила Латиэл. Надеюсь. Слово взял заместитель начальника экспедиции. И началось длительное зачитывание устава станции, плавно перетекшего в список нормативов, которые она нарушила, взяв на борт и народца. Я считаю, что наша пища ему подойдет, успокоила ученые. Операционный модуль мы займем всего на неделю, а опасность биологического заражения была опровергнута приглашенным вами специалистом. Вы сорвали с нее защитный фильтр. На мне его тоже не было. Поверьте, я знаю, на что способны мои подчиненные, а в фильтре очень неудобно работать. Я понимаю, что вы не одобряете мои методы. Понимаю! что эта моя вольность может негативно сказаться на вашем положении. Но! Как только объект придет в себя и мы получим первые данные, некоторые неудобства, которые я вам сегодня доставила, окупятся сполна. «Очень на это надеюсь!» Лицо мужчины отображало крайнюю степень неодобрения. «Иначе я буду вынужден завершить экспедицию!» и признать планету необитаемой. У нас нет времени искать нового начальника научного отдела». Глава службы безопасности снял с ученой наручники, но распорядился, чтобы обо всех ее действиях тут же докладывали и никуда не выпускали без сопровождения. Лател молча вышла и нетвердой походкой двинулась к своему модулю. Она слишком устала, чтобы прикословить. К тому же свое ученое получило, а приставленный к ней сторожевой пес всего лишь некоторые неудобства. Приняв горизонтальное положение, Латиел стала настраиваться на крепкий сон, но почему-то вспомнила об эвакуации Сарката-15, во время которой она хладнокровно застрелила офицера службы безопасности, пытаясь спасти сына. Ему тогда было столько же. Сколько сейчас этому юноше? После того случая она достаточно глубоко изучила предмет, чтобы теперь с уверенностью заявить, что этой станции ничего не угрожает. «Я не спятила», – произнесла женщина вслух, сцепляя в замок пальцы. «Я контролирую ситуацию». Лател разбудил срочный вызов. Прибыл приглашенный специалист, Которого ей следовало ввести в курс дела. Женщина встретила нового подчиненного у дверей лифта. Нтуик Нолти! представился мужчина, подавая начальнице научного отдела свои рекомендации. Не стоит, отмахнулась ученая, приклеивая на шею сразу пару тонизирующих пластырей. Они бы не наняли дурака, латил тигет. Не сочтите за грубость, но лучше бы нам прислали опытного лингвиста. Описывать поведение объекта, которому даже не можете задать вопрос, это смешно. Для определения типа социального аппарата мне не обязательно понимать их речь. Деликатно поправил Кнолти. Интонации, мимика и тип работы, которую выполняют определенные члены общества, тоже могут многое прояснить. Тогда впечатлите меня, произнесла Латил с легкой ноткой сарказма в голосе и показала ученому запись атаки на борт А-15. Страх это или агрессия? Согласованное поведение или отчаянные попытки выжить? Кнолти трижды просмотрел видео, становясь с каждым разом все задумчивее. «Кажется...» – изрек он наконец. «Я не уверен, но мне кажется, что они говорили о смерти». «Вы их понимаете?» «Не уверен, но некоторые слова были очень похожи на один древний диалект». «До эпохи расселения. Есть еще записи. Есть живой образец», – воодушевленно произнесла Латил. Содержим пока под куполом, но к концу недели переведем на общий кислородный режим. Мы адаптировали его кровотворную систему к повышенной выработке эритроцитов и отключим механизм увеличения вязкости крови. Должна признать Ну и Кнолти, ваши языковые познания стали для меня приятной неожиданностью. В деле об этом ничего не сказано. Ученый смущенно кашлянул. Изучение мертвых языков было для него всего лишь приятным времяпровождением. Мужчина и подумать не мог, что столь специфичные знания когда-то пригодятся ему в работе. «Вот ваш модуль!» – произнесла лател, останавливаясь перед неприметным углублением в стене, которое внезапно оказалось дверью. «Работать будете здесь же!» «У вас есть прямой канал связи со мной, можете обращаться в любое время. Можете также заказать информацию по языкам, но она придет не раньше, чем через пару суток. Располагайтесь пока, а нам с напарником надо навестить ботаническую лабораторию». Военный нахмурил брови и молча кивнул. «Совсем не так», – Кнолти представлял себе работу в экспедиции. Складывалось впечатление, что он попал в тюрьму, а не на исследовательскую станцию. Однако ученый быстро убедился, что особый эскорт тут представляет только начальницы научного отдела. На пятые сутки Латиэл вызвала его и велела срочно явиться в операционный модуль. Кнолти струхнул. Его сопровождал тот самый немногословный военный. «Еще трое!» дежурили перед дверью. Внутри на выделенном пятачке работали Латель, врач и невысокая, хрупкого телосложения девушка, оказавшаяся микробиологом. А вокруг операционного места был возведен прозрачный ударопрочный хаб с системой фильтрации воздуха. В одну из его невидимых стенок Стучал кулаком юноша с длинными медного цвета волосами и что-то громко повторял на своем языке. «Понимаете его?» – спросила Лател, отрывая взгляд от графиков с данными. «Я думал сначала потренироваться на записях», – изумился Кнолти, – «сопоставить контексты, в которых прозвучат одинаковые слова». «Нет времени», – Ученый сосредоточенно нахмурился. «Он спрашивает про наше место обитания. Кибус, видимо, означает у них поселение. Он не понимает, почему он один. Спрашивает, как мы умерли». «Думаете, мы хорошо поступили, что оставили его здесь?» – спросила Айту, с сожалением глядя на юношу. «Мы редко, когда поступаем хорошо. Мы ученые», – произнесла Латиелл, беря в руки порционный продуктовый контейнер. «Сколько у меня времени?» «Семь минут», – ответил врач, вводя ей эритроцитарный ингибитор. «Дышите как можно реже». «Антуик Нолти», – привлекла внимание ученого Латил. На мне закреплен динамик, который будет воспроизводить вашу речь. Я буду слышать ее по выделенному каналу связи и пытаться имитировать губами. Вы должны предварительно переводить мне слова юноши, чтобы я понимала контекст разговора. Не забывайте в этот момент отключать динамик, чтобы не вводить его в заблуждение. Готовы? Мужчина кивнул и произнес первую фразу. Лател постаралась подстроиться под ритм его голоса. Поприветствовать юношу она точно должна была синхронно. Убедившись, что запомнила, женщина шагнула в маленькую переходную камеру, закрыла за собой шлюз и глубоко вдохнула напоследок. Тяжело было оставаться спокойной, Когда знаешь, что воздух внутри хаба может довести до потери сознания. Юноша никак не отреагировал на ее появление, видимо, перестал адекватно воспринимать реальность после того, как понял, что окружён прозрачными стенами. Но вот Латил подошла ближе, и говорящий с ним голос стал отчетливее. Пленник обернулся. Она стояла так же близко, как тогда на поверхности, и он узнал ее. «Я тебя помню!» – воскликнул Варро, вскакивая. «Но у тебя было другое лицо! Это я тебя убил?» Ученая рывком отстранилась от его руки. Тоже вспомнила их первое знакомство. Кнолти как назло молчал, видимо, испытывал трудности с переводом. И она не знала, как отреагировать на столь близкий контакт. «Кажется, он принимает вас за мертвую», – озвучил наконец мужчина. «И себя тоже». «Получается, они верят в жизнь после смерти, а это...» «Один из критериев разумности», – прошептала Латиэл с улыбкой и потрогала юношу за руку. «Разве мертвые бывают теплыми?» Написала она для кнолти. Но Варро и сам уже все понял Метнувшись в сторону, юноша оторопело уставился себе на руку. Потом снова перевел взгляд на латиел и защебетал изрику защиты от злых духов. Слова лились из его уст точно музыка то нарастая, то почти стихая. Варро верил в их силу. И раз странная женщина никуда не исчезла, значит, она была настоящей. Юноша немного успокоился и осторожно приблизился к ней. Я твой друг, озвучил динамик, и латил поманила его к себе рукой. Она подошла к операционному столу, служившему варро постелью, и распаковала контейнер с обедом. Это еда для этого места. Объяснил Кнолти, старательно подбирая простые термины. «Ешь, иначе умрёшь!» Юноша с недоверием обнюхал предложенное ему блюдо, потыкал пальцем в зеленоватую желеобразную субстанцию и осторожно попробовал её на язык. «Твоя еда безвкусная и совсем не пахнет!» Протянул он, морща нос. «Из какого жука ты её приготовила?» «Я твой друг», – повторил динамик. «Я говорю, ты делаешь». Латиел отломила кусочек питательного батончика и через силу заставила себя проглотить. Лимит времени подходил к концу, и женщину начали одолевать головные боли. Варру с неохотой последовал ее примеру. Батончики хотя бы можно было жевать? Убедившись, что он ест, Латиэл встала и скорее направилась к выходу. «Я хочу больше ходить!» – крикнул вдогонку юноша. «Здесь мало места! Ничего нет!» Латиэл остановилась, заставила себя обернуться и дождалась, пока Кнолти переведет его речь. «Скоро!» – написала она на экране, и динамик незамедлительно озвучил короткий ответ. Выйдя из камеры фильтрации, женщина схватилась за Айту и махнула нетвердой рукой в сторону выхода. Она не хотела, чтобы юноша, с таким трудом согласившийся поесть, стал свидетелем нелицеприятной сцены. Латил выворачивала наизнанку. «Я же говорил, семь минут!» – отчитал врач, поднося ей воды. «Он ест?» Спросила ученая надрывным голосом и снова закашлялась. «Ест!» – кивнул мужчина. «Через пару дней сможет составить вам компанию за обеденным столом». «Ученого позови!» Кнолти вышел в коридор и принялся извиняться за свою медлительность. Общаться с носителем языка оказалось куда сложнее, чем он предполагал. «Что вы?» Отмахнулась Латиэл. «Из вас вышел отличный переводчик. Можете начинать составлять словарь». «Благодарю», – произнес мужчина, смущенно улыбаясь. «Но, боюсь, я не располагаю должной компетенцией. Да и прислали меня совсем с другой. Здесь я решаю, чем вам заниматься», – резко прервала Латиэл. «Буду вам очень признательна» если к концу недели мы сможем объяснить юноше правила поведения на станции. От этого зависит, на каких условиях он будет здесь пребывать и насколько эффективно сможет с вами коммуницировать. Все понятно? Кнолти покорно кивнул, ругая мысленно свой мягкий характер и длинный язык. Не обижайтесь на нее, ей самой приходится не сладко. Посочувствовала Айту, смотря вслед удаляющейся начальницы. Мы тут уже два года торчим. Всем надоели неопределенность и однообразная еда. Теперь еще и пайки урежут, чтобы чем-то кормить нового пассажира. А она просто хочет изучать лес. Лес? переспросил Кнолтис ярко выраженным непониманием в голосе. Лес! подтвердила микробиолог и вернулась в операционный модуль. Казавшаяся на первый взгляд эксцентричной фанатичкой, Латиэл Тигет на самом деле обладала жестким волевым характером и рассудительным умом. Она знала, чего хочет, но умела и уступать, если чувствовала, что не права. Кнолти быстро понял, что созданные для него условия оказались не так уж плохи. Он заходил к юноше в удобное для себя время и беседовал столько, сколько хотел, если, конечно, Варро не забирали на плановые манипуляции. Ученого только нервировали дежурившие у модуля юноши военные. Всякий раз, когда Кнолти появлялся в их поле зрения, его одаривали таким взглядом, что хотелось развернуться и бежать подальше. К концу месяца специалист по социальным взаимодействиям уже составил внушительный словарь, позволивший быть членом экспедиции почти беспрепятственно объясняться с местными племенами. Новые зонды-невидимки этому очень поспособствовали. Кнолти показывал Варро изображения разных трав и предметов, а юноша говорил, как они называются. Возникающие, как по волшебству, картинки сначала вызвали у него большой интерес, сменившийся довольно скоро тоской и апатией. Варра сделался вспыльчивым, не хотел больше сотрудничать и все твердил, чтобы ему показали родную деревню или чтобы нашли Секкера и лиски. Лател пришлось приложить большие усилия, чтобы объяснить ему, как работают разведывательные зонды и что без точных координат поиски могут затянуться на неопределенное время. Варра оказался очень сообразительным, и женщина перестала видеть в нем лишь информатора. Она разрешила Кнолте вступать с юношей в дискуссии и хотела, чтобы ученый объяснил ему, как устроен цивилизованный мир. Глава службы безопасности видел в этом угрозу и довольно жестко обрисовал научному отделу их зону дозволенного. Латил его не винила. Все-таки обязанностью военных было защищать станцию. Но когда ей запрещали что-то в ее профессиональной области, женщина была готова на многое. «Имитатор речи?» – переспросил Кнолти, судорожно сглатывая. «Откуда он у вас?» «Я не могу. Вас не проверяют». Прошипела Латиелл, неспешно опускаясь на ложе томографа. Военные не следили за ней разве что в ванной и во время плановых процедур. «Я скажу, что забыла важные документы. Войдете и возьмете». кнолти открыл был рот, чтобы воспротивиться. Но женщина подалась ему навстречу, почти коснулась губами щеки и тихо прошептала. В нише покрашен в цвет стола. Она знала, что ученый согласится. Сам ведь сказал, что скорость и полнота усвоения материала стали бы прекрасным маркером определения возможностей мозга юноши. Вот и пусть обучает. Кнолти вышел в коридор, брякнул что-то военному, и вот они уже оказались у модуля Латиэлл. «Я быстро!» – пролепетал мужчина, шагая внутрь. «Она сказала на столе!» Кнолти был приглашенным лицом, и ему разрешалось носить традиционную одежду, отличавшуюся большим количеством слоев и складок, в которых он без труда спрятал небольшого размера прибор. Как Латиел вообще умудрилась провести такое устройство на борт, для него осталось загадкой. Может, у нее были основания кому-то здесь не доверять? Ведь имитатор речи использовали, чтобы скрыть реальный разговор за фальшивой беседой, смоделированной прибором в идентичном голосам собеседника в спектральном диапазоне. Их настоящие слова при этом предварительно глушил фильтр. Поразительно, какой убедительной могла быть Латиэл, когда ей это было нужно – Каждого, кто входил в модуль Варро, проверяли, но проверки в обратную сторону были запрещены из соображений этики. Вот она и предложила, чтобы юноша сам навещал специалиста по социальным взаимодействиям. Свои слова Латиел оправдала тем, что Варро привык к кочевому образу жизни, и для его психики будет полезно периодически менять обстановку, а военным все равно – По чьей дверью дежурить. Откнул тебе же требовалось только установить имитатор напротив стены, а фильтр разместить в непосредственной близости от места, где они с Варро занимались, чтобы глушил их голоса. Лател объяснила юноше, как тому следует себя вести, и пообещала, что лично займется поисками его деревни, если тот будет послушным. Варро честно старался, хоть уроки по истории и этике считал пустой тратой времени. Он искренне не понимал, как племя, которое Кнолти с гордостью именовал Федерацией, вообще могло существовать с такой запутанной системой подчинения. Не понимал, потому как не мог себе вообразить масштаб расстояний, разделявших отдельные планеты, и не сталкивался с таким понятием, как перенаселение. Миллионы и миллиарды особей – для него это были лишь слова. Сегодня ученый знакомил Варрос с особенностями территориального устройства и законодательной базы Федерации. После Столетней войны было принято решение о формировании Союза планетарных систем. Это позволило снизить общую напряженность и избежать новых конфликтов. «Колонии получили право на собственные формы правления и правовые нормы, не противоречащие законам Федерации», – вещал Кнолти. «Получили возможность избирать представителя в Совет Министров. Вопросы государственной важности стали обсуждать на всеобщем собрании, где каждый имел право голоса». «Понятно?» – Варра замотал головой. Ладно, попробуем по-другому. Представь, что ваши племена – это колонии. Когда кто-то нарушает закон, его ловят, и главы племен собираются вместе, чтобы решить, каким будет наказание. Пока они будут собираться, твой нарушитель сбежит. Рассмеялся Варро, знавший на личном опыте, Сколько времени требуется, чтобы объехать все деревни? Планета решает, какое будет наказание, и Ашарп выполняет ее волю. Для этого в цивилизованном мире существуют тюрьмы, транспортировочные камеры и вооруженные сопровождающие. Если он попробует сбежать, то его убьют. «Глупый мир!» – фыркнул юноша. «Хотите убить? Убивайте сразу! Вы слишком много говорите!» «Закон дает каждому шанс на оправдание!» Не согласился Кнолти. «Представь, что тебя обвиняют в убийстве! Мы не убиваем своих!» «Тише, не кричи так! Представь, что ты сделал это случайно!» «Охотился на жука, а попал в другого охотника!» И он умер. Тогда я буду обеспечивать его спутницу до конца ее дней. Самоотверженность – это, конечно, хорошо, но я говорю тебе о законе, о правилах, которые надо соблюдать, чтобы хорошо жить. Кнолти передал ему небольшую панель с данными и объяснил, как ей пользоваться. Ознакомься для примера с уставом этой станции. Варрос с неохотой поводил пальцем по экрану. Правил было слишком много, и он раздраженно пробурчал в ответ. «У нас свои законы. Понятнее ваших». «Сделал? Отвечай». «Глупо полагать, что от содержания в клетке зверь перестанет быть зверем. Вы только больше его злите. А потом выпускаете и думаете, что он все забудет». Кнолти улыбнулся. Пламенные речи Варро всколыхнули в нем воспоминания о собственной молодости. Чтобы вновь заинтересовать юного максималиста, ученый спросил, дают ли его законы ему право выбора. Юноша насторожился, и мужчина понял, что потянул за правильную ниточку. Он осторожно намекнул Варро, что законы федерации позволяют своим гражданам выбирать, где и как они хотят жить. Потом рассказал немного о разных профессиях и возможности путешествовать. Юноша слушал с интересом, но ровно до того момента, пока Кнолти не упомянул о документах и проверках, позволяющих вовремя обнаружить опасные грузы. «На Коджере я был свободен», – фыркнул Варро. «А в твоем мире я раб правил. Все вы рабы, боитесь жить своим умом». «Хотите, чтобы за вас законы думали?» «Минами Варро очень проницателен», – похвалил Кнолти. «Но он упускает из виду важную деталь. Один ум не способен вместить все знания и возможности. Мы объединяемся, чтобы работать более эффективно, а законы упрощают взаимопонимание. Мы думаем не о том, как выжить, а о том, как прожить эту жизнь». «Минами Варро еще слишком молод, чтобы это понять!» «Минами Варро!» – передразнил юноша, скорчив гримассу. «Хочет прожить свою жизнь без лишних знаний в голове!» Кнолти расхохотался. «Все этого хотят, но без ошибок, увы, невозможно определить, какие знания лишние!» В этот момент дверь модуля резко распахнулась, и впустила в помещение звуки голоса Латиел, споривший с кем-то по выделенному каналу связи. Ученый спешно выключил имитатор речи и мысленно отругал себя за то, что не предупредил начальницу о внеплановом занятии с юношей. Нетронутым остался лишь их материк. Словно его защитили. Мох, который я доставила в лабораторию, экранирует излучение. «Мы его всесторонне изучили, и я с уверенностью заявляю, что картина, которую мы получили с зондов, не соответствует действительности. Под землей могут быть руины древней цивилизации», – вещала женщина взбудораженным голосом. Следующий вопрос был адресован уже юноше. «Ты знаешь, как появился лес, рядом с которым вы живете?» Варра покачал головой. И сказал, что ответить на этот вопрос может только Ашарп. Латиел нахмурилась. «Ашарп говорит с планетой!» Принялся пояснять юноша, накручивая на палец прядь длинных волос. «Ходит к источнику и спрашивает. Если планета захочет, чтобы вы знали, она ему ответит». «Где находится этот источник?» «В лесу». Я знаю дорогу, но покажу ее только после того, как увижусь с Лиске и с Эккором. Латил сердито взглянула на него, но разговор с невидимым собеседником, очевидно, был слишком важен для нее, а от Варра она уже узнала все, что хотела. Офицер Сфос проводит тебя обратно в модуль. Нет, мне нужно это проверить. Мы можем погрузить зонт под воду. «Что значит не соответствует интересам нанимателя?» Варра проводил ее полным негодованием взглядом и грубо дернул плечом, когда военный попытался его остановить. «Ах, чес, я сам пойду!» Продвигаясь по узкому коридору внешнего кольца, юноша думал о побеге. Ученые были любезны с ним только пока дело касалось их личных интересов. Но когда речь заходила о визите на родную планету, ему тут же отказывали. Варра чувствовал себя, как тот маленький светляк, которого он в детстве поймал на источнике и посадил в коробочку. Военные обычно неотступно следовали за ним и сразу хватали за руку, если случалось встретиться с кем-то из сотрудников в коридоре, а на ночь юношу запирали. Варра понимал, что не сбежит иначе как чудом. И вот оно случилось. Раздался сигнал тревоги, и тяжелые переборки, разделявшие сегменты станции, мигом захлопнулись. Юноша испугался. На протяжении минут пяти они стояли не шелохнувшись. Военный активировал магнитные ботинки и взял Варро за пояс, чтобы не улетел в стену, если вдруг пропадет гравитация. Когда двери вновь разгерметизировались, навстречу им выскочила пара ученых, и у одного из них были сильные ожоги. «Так и будешь стоять?» – спросил с издевкой Варро, направляясь к пострадавшим. К подобным зрелищам он привык. На Коджере в сухой сезон пожары были не редкостью. «Пойдешь впереди!» – рявкнул в ответ Сфос. Оказание помощи всегда было делом хлопотным, и как бы тщательно военный не следил за своим подопечным, юноша все же ухитрился сбежать. Латил рассказывала ему, как функционирует эта станция, и Варру, не раздумывая, прыгнул на платформу подъемника, соединявшего жилое кольцо с летной палубой. Юноша едва смог совладать с охватившим его воодушевлением когда увидел готовящийся к запуску орбитальник. Теперь он знал, что это никакой не жук, и быстрым шагом направился прямо к шлюзу. «Ах ты! Щеночек захотел вернуться домой!» пропел Ик, замечая незваного пассажира. «Уйди!» прошипел Варро. «Мне латил, сказала, я выполняю приказ!» «Раз приказ!» Иг шутливо откланялся, пропуская юношу вперед. «Только щеночек должен понимать, что поездка не бесплатная!» Техник схватил Варро за волосы, вытащил нож и резким движением срезал тугую косу почти у самого основания. Потерявший равновесие юноша неуклюже шлепнулся на колени. «Ах, чес!» – взревел он, вскакивая и бросаясь на Иго. Ты, оклюси Чуй, а шарф не должен резать волосы. У нас это называют стрижкой! Расхохотался техник, дразня варра косой точно триадор быка. Ты правда думаешь, что вернешься туда, щеночек? А? Оп! Она тебя дурит, врет тебе в лицо. Еще разок? Давай! Почти достал! Иг был выше его и явно сильнее, поэтому юноша решил сменить тактику. Он со всей силы боднул техника в живот, повалился вместе с ним на пол и залепил кулаком в челюсть. Не дожидаясь ответной оплеухи, Варра проворно отпрыгнул в сторону. Пришла очередь Ига орать от бешенства, и если бы их не разняли подоспевшие вовремя военные... Юноша бы точно не поздоровилась. Мужчины также очень кстати раздавили панель с данными, которую Кнолти дал своему подопечному. Юноша хорошо запомнил, что ему такого рода игрушки были не положены. «Панель не моя, а ублюдка!» прохрипел Ик злобно скались. «Он пытался задушить меня своими волосами и проникнуть на корабль!» Он врет! заорал Варро. У женщин больше мужества, чем у тебя! А Клюси чуй! юноша с ненавистью сплюнул. Чего ты сказал? Иго аж всего затрясло, но военные его сдержали. Разборки продолжили у начальства, вызвав в срочном порядке Лател и специалиста по социальным взаимодействиям. «Что это?» – спросил начальник экспедиции. Латель ответила спокойным тоном, что смотрит сейчас на панель с данными, по которой прошелся чей-то магнитный ботинок. «Она, как и ваш подопечный, были обнаружены на летной палубе», – озвучил начальник экспедиции, пристально взглянув при этом на Кнолти. Но Латель даже не дернулась. «Вы же не только его там обнаружили», – возразила она. «То есть факт его побега вас не удивляет?» «Он любопытен», – пожала плечами учёная. «Скучает по дому. Меня больше удивляет, почему вы оставили безнаказанный выходку дежурного техника. Вы серьезно думаете, что можно так ровно срезать кому-то волосы, стоя к нему спиной?» «Любопытен», — повторил раздраженный мужчина, выкладывая на стол изъятый у Кнолти имитатор речи. «Любопытные же личности вас окружают, Латиэл Тигет. Эта вещь, надеюсь, вам более знакома?» Женщина не ответила. Она прекрасно знала, какое наказание следует за преднамеренное искажение результатов исследований а транслируя военным сымитированные разговоры, они по сути этим и занимались. Оправдаться можно было только в случае успеха, коим происшествие на лётной палубе точно не являлось. Лател лихорадочно размышляла о том, как дальше себя вести. Устройство не хранило в себе ровным счётом никаких данных о предыдущих беседах, но хранило отпечатки пальцев, микроскопические частички жира и кожи. Если бы прибор принадлежал к Нолти, это бы не вызвало подозрений. Но прежде им пользовалась она. И не только она. Женщина посмотрела на ученого. Потому как старательно подельник избегал встречаться с ней взглядом и подергивал время от времени правым плечом, Латиел догадалась, что с ним уже приватно побеседовали. «Нтуик Нолти поведал нам», – подтвердил ее опасение начальник экспедиции, – «что популяция Коджера обладает поразительными знаниями о мире, которые заключается в их отношении, как вы сказали, простите, всему сущему», – с трудом выдохнул ученый. Речь его утратила былую структурированность. В их отношении ко всему сущему, как части себя, продолжил начальник экспедиции несколько саркастическим тоном. Вместо того, чтобы проводить анализ их поведения и описывать общественный строй, приглашенный специалист объясняет этому индивидууму, как функционирует закрытый научный объект и дискутирует с ним о сущем. О планете, которая каким-то неясным науке образом сообщает их жрецу свою волю. — Ты глупый, если отрицаешь то, в чем не мыслишь! — закричал Варра обиженным тоном. — Я в твои законы не лезу! — Какая бестактность! Кто вам вообще дал разрешение учить его нашему языку? — произнес мужчина после непродолжительной паузы. Лоб его перечеркнули две тонкие морщинки, а глаза пристально взглянули на Латиел. «С интересом выслушаю, как некоторые неудобства, которые вы нам доставили, теперь окупятся сполна. А вас, Нтуик Кнолти, я благодарю за сотрудничество. Ваша работа здесь закончена. Вы совершаете большую ошибку!» — воскликнула женщина. «Мы еще не узнали их историю. Мы узнали достаточно, чтобы понять, что перед нами религиозные фанатики!» Покачал головой начальник экспедиции. «Почитатели культа природы! И для проекта они не представляют никакой опасности!» «Моя планета не станет вашей колонией!» Выкрикнул со злобой Варро, отчаянно брыкаясь. Но военные все же вытолкнули его из модуля. «Вы и про это ему уже успели рассказать? Браво!» Мужчина распорядился, чтобы их оставили наедине. Латил был они из трусливых. Но после того, как начальник экспедиции распаковал имитатор речи и прикрепил фильтр к своей двери, ей стало не по себе. «Теперь поговорим» произнес он, приглашающе взмахивая рукой. Ученая выдала нейтральную фразу, чтобы прибор смог идентифицировать ее речь, однако что-то ей подсказывало, что сейчас состоится монолог. «Латил Тигет, к любому другому сотруднику я бы применил наказание в полном объеме, но ваш случай иной. Я знаю, как тяжело терять ребенка». Да еще при таких обстоятельствах. Знаете, я вам даже завидую. Ведь я лишен сострадания. И для меня это не мальчик, которому можно подарить большое светлое будущее, а объект исследований, который угрожает моей карьере. Поэтому очень вас прошу, вернитесь к работе. И, может быть, тогда я буду снисходителен. И к нему... И к вам.